Спасти рядового немца. Возможно, кому-то покажется, что в любительских записках своих я некоторым образом нарушаю устоявшиеся традиции английской литературы. Что ж, леди и джентльмены, отчасти ваш упрек будет справедлив. Лично мне всегда были ближе новаторские идеи Редиарда Киплинга, чем классическая линия бессмертных романов Вальтера Скотта. Но не мог я заставить себя идти, протаренной им дорогой, неспешно, словно возниться в коляске, запряженной парой мохнатых шотландских пони, вести речь, не опуская ни одного дня, ни одного часа, ни одного момента, тщательнейшим образом описывая все детали, характер и привычки любого третьестепенного персонажа, попавшего мне на кончик электропера. Скажите честно, положа руку на сердце, «Вам точно интересно знать размер обуви мисс Полли О'Доннелл? А цвет глаз извозчика, что привез нас в поркхаус? А сорт сигар, который курил инспектор Хаггинс? Количество зубов в пасти Гавкинса, морщин на лбу старого дворецкого, профессии родителей мальчишек из банды Большого Вилли? Вы уверены, что вот именно оно и придало бы больше красок и правдоподобия моим рассказам?» да? «Сэр Редерт учил умению максимально сжато и жестко подавать в тексте главное, но разве кто улечит его в недостатке романтизма или поэтичности описаний? Поэтому позвольте и мне следовать своим собственным путем, затем и продолжим. К нашему общему, как я смею надеяться, удовлетворению». Итак, да, действительно, французский пекарь вышел на свободу уже утром следующего дня. Официально было объявлено, что у полиции появилась другая версия. Мистер Лис за завтраком предположил, что Гавкинс просто запугал несчастную женщину, совершив, тем не менее, благородный поступок. Хотя даже не знаю, насколько применимо тут слово «благородство». За нападение с ножом на сержанта Скотланд-Ярда ей светил куда больший срок, чем за случайное отравление голубей и подставу невинного француза. В общем, она признала свою вину в меньшем преступлении, и за это ей простили большее. Мой учитель был абсолютно удовлетворен таким исходом дела. По-моему, его вполне удовлетворяли такие относительные компромиссы. Вчера, как мне показалось на миг, он сбросил маску на носной британской невозмутимости и показал, что на самом деле он беспокоится за меня но не настолько, чтобы дать мне возможность лишний раз поваляться в постели и пропустить тренировку. Помнится, что на следующий день мы сидели в мастерской, обсуждая так и не пригодившуюся мне полицейскую дубинку электрошокер, когда в дверь деликатно постучал дворецкий. «Нет, мальчик мой, резина должна быть толще в рукояти», — как раз говорил Лис. «К тому же дальность и точность выстрела, как правило, зависит, от длины ствола, а трубка короткая. «Значит, я попробую поменять пружины», предположил я, оборачиваясь на стук. «Войдите!» «Месье!» Я дернулся и автоматически, не буду врать, что без задней мысли, нажал на спуск. Старый дворецкий легко уклонился от летящей в упор иглы и продолжил. «Месье Ренар, к вам некий джентльмен. Визитки он не имеет, но утверждает, что узнал о вас от инспектора Хагенса». «Что ему угодно. Две минуты разговора наедине с вами». «Хм? Он опасен? Как ромашковый чай, месье. Проводи гостя в гостиную. Мы будем через минуту». «Но...» «Если его не устраивает присутствие при разговоре моего помощника и секретаря, он может убираться ко всем чертям». «Да, месье». «Но объясните это другими, более деликатными словами». «Само собой, месье. Благодарю, старина». Лис подмигнул мне и тихо прошептал. «В глубине души я тоже надеялся, что ты пальнешь в него. Но теперь путем экспериментальных стрельб мы оба выяснили, что мощности не хватает. И скорость не та». Полицейская дубинка нуждается в доработке, уныло признал я. «Все честно, без обид, сэр». «Да уж какие обиды! Продолжишь совершенствовать свое изобретение, свободное от основной работы время. А теперь пойдем и посмотрим, кого...» И зачем к нам направил наш добрый инспектор Хаггинс? Я постарался побыстрее убрать все по местам, навести порядок в мастерской, поставить дубинку электрошокер на подзарядку и догнал своего учителя как раз в тот момент, когда он уже входил в гостиную. Добрый день, сэр! Прекрасная погода, не правда ли? Легкий дождичек всегда бодрит. Так чем я могу быть вам полезен? Спросите меня. Пролепетал весьма упитанный толстячок в недорогом пальто с зонтиком в правой руке и слегка засаленным котелком в левой. Именно им он вытер набежавший пот на лбу, едва прикрытым редкими волосами. «Значит, левша», — автоматически записал я. «Если ты находишься рядом с таким удивительным зверем, как лис, то быстро становишься наблюдательным». «Вы позволите?» — вытащил он из кармана сигару. «Это так успокаивает, да?» «Не позволю». «В этом доме не курят. Присаживайтесь, мистер...» «Штоллер, сэр. Мои предки были из Германии. Добропорядочные немцы. Уверяю вас, да-да!» Пустился объяснять он, явно нервничая, сунув сигару обратно за пазуху и перескакивая с одного на другое. «Я переехал в Лондон четыре года назад. Рента с пирожковой сети в Санкт-Петербурге позволяет мне вести скромный, да, но не безбедный образ жизни. Это не значит, что я не умею экономить» но пять фунтов в неделю способны привлечь честную женщину, да? Я был уверен, что да. Но сейчас я жалею, что не женился в России. Позвольте заметить, сэр, русские девушки — это совершенство. И да-да, в той же манере поддержал гостя мой учитель. Но вы просили две минуты на разговор, одна уже прошла. Как немец, вы не можете не ценить мое и ваше время. Я виноват. Будьте добры, продолжайте. Я очень виноват. «Не в этом духе. Просто расскажите, от чего вас надо спасти?» Мистер Шторлер прокашлялся, принял из рук невесть откуда взявшегося дворецкого рюмку шнапса, выпил, не поморщившись, и продолжил. «Год назад я женился на милой девушке из достойной семьи, да, как меня уверял ее старший брат. Свадьба была скромной». Мы переехали в особняк на западе Лондона, и, думаю, первые месяцы мы с Яникой жили по-немецки. Да-да, душа в душу. Но сейчас я уверен, что она хочет меня убить. Она вам угрожает? Нет. Вы видели ее с любовником? Нет, что вы, сэр. Она демонстративно точит при вас ножи или демонически хохочет, добавляя специи в суп? Мистер Штоллер потерянно мотал головой. «Тогда, возможно, вы назовете более серьезную причину, которая убедит меня взяться за ваше дело». Бывший немец понятливо закивал и выложил на стол 10 фунтов. Лис и усом не повел. Ставку подняли еще три раза. На сумме аванса в 45 фунтов мой учитель снисходительно кивнул. «Оставьте дворецкому адрес и деньги на КЭП». «О, да, да, когда вы навестите меня?» «Сегодня же вечером» пообещал месье Ренар, обменявшись со мной многозначительным взглядом. Когда мистер Штоллер ушел, я честно спросил Лиса, «Сэр, но вы же говорили, что избегаете всех этих дел о неверных женах, мужьях-ревнивцах и все такое бытовое прочее. Зачем оно вам?» «Во-первых, деньги никогда не бывают лишними. Жизнь в Лондоне дорожает с каждым часом. Я обязан платить за тебя твоей бабушке каждую неделю» ну и содержание собственного секретаря тоже влетает не в пару пенсов. Пока ты учишься, мой мальчик, я обязан лишь вкладывать. Прибыль ты будешь приносить позже. Но разве я не был полезен в последних делах? Именно что полезен? Наставительно поднял указательный палец мистер Лис. Вот когда ты из полезного станешь незаменимым, тогда и вернемся к этой теме. А сейчас будь добр, принеси мне карту Лондона и телефонный справочник. Я доставил ему и то, и другое, а сам уселся в кресле напротив. Месье Ренар сначала тщательнейшим образом изучил карту, бросая в мою сторону незначительные восклицания, типа «Отметь этот переулок! Хм, а отсюда тоже есть проход! Хм, какого черта он поселился в таком муравейнике! Странно, я был уверен, что это тупик! Надеюсь, тут хотя бы нет высоких заборов!» Я терпеливо записывал все его слова, в конце концов «Это моя работа!» Потом лис переключился на потрепанный телефонный справочник. В конце просвещенного 19 века, благодаря развитию электричества, ученые быстро освоили и звуковые волны. Разумеется, такую роскошь, как телефон, могли себе позволить далеко не все. Тем полезнее мог бы оказаться официальный справочник, обновляемый каждый год. «Сэр, а почему у вас нет телефона?» «Потому что я не публичная личность и ценю свою конфиденциальность». Как-то очень размыто ответил мой наставник, меняя тему разговора. «Скажи-ка, что ты сам думаешь по этому поводу? Как тебе представляется история этого русского немца с безупречным английским?» «Да вроде он выглядит вполне себе простодушным». «Ох, Майкл, простодушные люди своих жен не подозревают, поверь мне на слово». «Далее, продолжай. Я заметил, что он левша. Неплохо. А еще...» «Ну, не знаю. Наверное, он все-таки очень напуган, если заплатил такую сумму авансом, хотя сам ходит пешком под зонтиком. Экономность у немцев в крови, а тем более у так называемых русских немцев. Я и сам, как уже говорил, имею некоторые славянские корни, но суть не в этом. Мой учитель почесал себя за левым ухом, подумал о чем-то и также сосредоточенно поскреб и за правым тоже. Он не напуган, но и не говорит всей правды». У немцев не принято выносить ссор из избы. Или это русская поговорка? Не знаю, сэр. Неважно. Я взялся за это дело просто для разминки. Если человек очень хочет, чтобы его кто-то убедил, что любимая супруга не воткнет нож ему в спину до пятницы, мы это гарантируем. И Если же моего компетентного мнения будет недостаточно, я лично порекомендую мистеру Штоллеру хорошую клинику с заботливыми врачами где-нибудь в районе Меловых скал. Я вежливо кивнул, хотя в глубине души подозревал, что он не столь альтруистичен. «Если гости к нам направил инспектор Хагенс, то...» «Ну и к тому же, оказать незначительную услугу Скотланд-Ярду тоже неплохо. Это всегда окупается. Ты ведь об этом подумал?» «Пресвятой электрод Аквинский», — мысленно выругался я. Лис нагло улыбнулся во всю пасть и подмигнул. «Ну что, по чашечке кофе и в путь?» «Так вы же собирались ехать вечером». Если ты хочешь, чтобы люди говорили тебе правду в лицо, не задумываясь, всегда приходи к ним не вовремя. Мне пришлось все-таки выпить кофе, хотя я до сих пор не понимаю, что люди находят в этом мутном коричневом вареве. Какой вообще смысл пить кофе в Лондоне, когда у Великобритании такие роскошные чайные колонии в Индии? Но кто меня тут слушает? Они же тут оба французы. Мне что-нибудь взять из вооружения? Пожалуй, нет чуть поморщился мой наставник. «Мы же идем не на задержание злодея, а просто наносим визит вежливости». «Один джентльмен зашел на рюмку бренди к другому джентльмену поговорить о погоде, падениях акций, росте консервативных начинаний в парламенте и коликах у любимой собаки после гусиного паштета». «Это очень по-английски, сэр», — с чувством заверил я, краем глаза все же отметив, что месье Ренар взял со стойки именно ту трость, в которую был вмонтирован электрошокер. Паровой кэп на улице пришлось ждать недолго. Управлял им возница араб с непривычным для наших лошадей изгибом морды. По-английски он практически не говорил. Лис озвучивал название улицы и номер дома. Белый кэбмен с черным храпом молча кивнул, дал пар и мы поехали, грохоча колесами по булыжной мостовой. Если вы заметили, то мой капризный наставник вообще не особо жаловал пешие прогулки длительностью больше двух кварталов. За спортивными занятиями я тоже его не видел, но, тем не менее, ленивый и размеренный образ жизни позволял ему удивительнейшим образом находиться в хорошей форме. Возможно, сказывалась часть его звериной природы. Лично мне даже в учебнике зоологии не встречались рассказы о толстых лицах. Вопреки моим ожиданиям, этот кэбмен всю дорогу не произнес ни слова, не читал стихов, не пел песен и не пытался развлечь нас разговорами. Но стоило нам затормозить у указанного на блокнотном листке доме, как тут все и началось. «Эй, мало плати, еще плати, эй, эй!» Мой учитель недоуменно уставился на охамевшего коня, который, соскочив на тротуар, яростно размахивая копытами, визжал на всю улицу еще плати, я тебя вез, я тебя слушал, а ты меня не уважаешь, не платишь. Это что, деньги? Это тфу, это не деньги, это пиль. Плати давай. Серьезно тебе говорю, плохо будет, ты арабов не знаешь. Мы тебе всем профсоюзом такое устроим. Ишь, приехал оплатить не хочет, а?» Лис вытащил шпагу из трости. Кэбман мигом изменился в лице. Ай, зачем сразу так не сказал?» «Зачем мне предупредил, что так торопишься? Я тебя таром сюда привез в подарок, потому что очень люблю! Всех англичан очень люблю, мамой клянусь!» эй. После чего он резво смылся, в одном прыжке сиганув обратно в кэп и вдарив по парам. Мы отчихались, отряхнули одежду, после чего мой наставник сказал пророческие слова. «Боюсь, что это может стать серьезной проблемой в будущем. Британию погубят мигранты с Востока». Сначала мы колонизировали их, но когда-нибудь они отплатят нам той же монетой. Мы вышли у довольно старого четырехэтажного дома с двумя парадными. Судя по номеру квартиры, нам надо было во второй. Мистер Лис благородно позволил мне взяться за электрический молоток. Дверь открылась не сразу. «Чего надо?» На пороге возник худой неопрятный джентльмен с большими залысинами и синей трехдневной щетиной. Одет он был лишь в мятую белую рубашку и облегающие полосатые брюки. «Сэр, мы ищем нашего доброго друга, мистера Штоллера. Вот здесь он указал свой адрес». Мужчина принял из рук лиса бумажку, презрительно фыркнул и покачал головой. «Такие здесь не живут, джентльмены!» Повисла невнятная пауза. Я смотрел на лиса, он на небритого типа, тот облизывая губы на меня. Когда молчание затянулось, я дерзнул задать вопрос. «Сэр, а в других квартирах нет постояльца с таким именем? Он невысок, толстячок, этнический немец, но прибыл из России, женат и, вот, пригласил нас в гости». «Мальчик мой, я готов взять тебя за руку и провести по всем квартирам», Вкрадчиво ухмыльнулся мужчина, облизывая губы. «Ты сам сможешь убедиться, что никакого штоллера, или как его там, здесь нет и близко». «Проведите меня!» — тут же ухватился за эту идею месье Ренар. «Майкл, жди тут. Думаю, десяти минут нам будет достаточно, милейший». «Но я...» «Я? Кто вы такой?» — возмутился мистер, так и не представившийся нам никаким именем. «Это произвол! Я вызвал полицию!» «Отлично! Я частный консультант Скотланд-Ярда. Вам нужна полиция? Мой помощник ее вызовет». «Да черт вас побери! Какого дьявола вам надо?» «Осмотреть все квартиры этого дома, по две минуты на каждую, если, разумеется, хозяева не будут против». «А если я не...» «Майкл, зови ближайшего полисмена». «Идемте уже и будьте вы прокляты!» Взвыл наш малоприятный собеседник, широко распахивая дверь парадного. Лис бросил на меня строгий взгляд, приказывая оставаться на месте. Надеюсь, я понял его правильно, и если спустя полчаса он не вернется, мне придется идти прямиком в Скотланд-Ярд, взывая к помощи инспектора Хагенса. Уж слишком подозрительным выглядел этот скользкий тип в штанах в обтяжку. Такие в Лондоне носят лишь карточные шулеры или сутенеры, в любом случае криминальный элемент, это даже я знал, мне бабушка рассказывала». Когда за моим учителем захлопнулась дверь, я встал на страже суровый и неподкупный, как швейцарский наемник, чья верность долгу вошла в поговорку. Я даже пожалел, что мне не позволили взять с собой ничего из своих изобретений. А вдруг мистер Лис окажется в беде, и у меня не будет никаких возможностей ему помочь? Да и что может противопоставить 14-летний мальчишка взрослому мужчине за 30 Какой бы он ни был худой, ему и двух минут хватит, чтобы слепить из меня английский пудинг и выкинуть в окно к чертям собачьим. Вот если бы старый дворецкий Шарль учил меня по-настоящему драться, тогда, конечно, другое дело. Но нет, он лишь лупил меня каждый день самыми разными предметами с разной степенью успеха. То есть иногда у меня получалось уворачиваться, но о том, чтобы хоть раз нанести ответный удар, и речи не было». Старый французский боксер не знал пощады на тренировках, а в конце занятий заставлял меня раздавленного и избитого еще и растягиваться, садясь на шпагат. Конечно, руки и ноги у меня были еще вполне гибкие, но это так унизительно, словно из тебя готовят какого-то циркового клоуна, что никак не достойно настоящего англичанина, а тем более лондонца. Я не заметил, как в этих пустых размышлениях летело время, и опомнился лишь тогда, когда из соседнего парадного вышел мистер Лис. Мой учитель имел задумчивый и чуть рассеянный вид. Судя по всему, я бы предположил, что он ничего не нашел. По факту, так и оказалось на самом деле. «Идем, мальчик мой, здесь нам нечего больше делать. Сэр, останови Кэп. Но, сэр, а как же...» Я перехватил его взгляд и понял, что время для глупых вопросов еще не настало. А вот для прыжков по мостовой с целью поймать Кэбмана самое оно. Чем я и занялся со всем своим юношеским пылом, буквально через 3-4 минуты остановив гнедого жеребца с черной мордой. Не знаю его породы, но стоило нам сесть в Кэп, как над головой зазвенело. «За тебя, Колым, отдам, сердце дьяволу продам, и как будто бы с небес меня к тебе толкает бес». В общем, пока мы добрались до дома, я уже всей душой полюбил старого доброго Фрэнсиса с его казачьим, что это за люди, а, песенным репертуаром. Что угодно, только не этот дагестанский, как объяснил мой учитель, дорожный шансон. Это по-французски. По-нашему, значит просто, экзотическое песнопение без рифмы и смысла. И это в стране великих литературных традиций? Увольте, понаехали тут. Когда мы прибыли, мой учитель без скандалов расплатился с Кэмманом, и старина Шарль распахнул нам двери заранее, так, словно точно знал, что это вернулись именно мы, а не приехал очередной клиент. Лис попросил подать обед, мы сели в гостиной. Нам были предложены куриный бульон с яйцом и жареным луком, биштекс из говядины на пару, спаржа, брокколи, русский салат оливье, Бельгийские вафли со сливками и мятный чай, клубничное варенье, вишневый шери. Последнее исключительно для лиса. Вопреки ряду британских традиций, мой учитель считал недопустимым давать детям алкоголь до достижения ими совершеннолетия. И, как я потом узнал, он имел на то весомые причины. Сам обед прошел в деликатно чавкующем молчании. У меня в голове еще вполне свежи просьбы не раскрывать рот, когда не просят. Уверен, что сейчас был именно тот момент, когда безмолвие весило столько же, сколько американское золото с клондайка. И только когда месье Ренар, деликатно утерев губы салфеткой, поднес к носу рюмку Шерри, принюхался, одобрительно прищелкнув языком, сделал первый маленький глоточек, только после этого он тихо сказал. «Боюсь, мы опоздали». Он просил нас спасти его, но мы пришли слишком поздно. «Сэр, вы полагаете, мистера Штоллера убили?» Осипшим голосом спросил я. Мне даже в голову не могло прийти, что человека, которого мы видели утром, уже нет на этом свете. Надежда умирает последней, но дохнет эта тварь, как дешевая театральная актриса. Долго, с паузами, хрипами и всяческими репликами. Фу! рявкнул он, махом опрокидывая Шерри в глотку. Я был слишком самонадеян и не отнесся к его проблемам с должным вниманием. «Прошу вас, сэр, не надо нагнетать». «Мальчик мой, заткнись». «Я знаю, ты это умеешь. Просто слушай, а лучше еще и записывай». Мне хватило минуты, чтобы метнуться из-за стола в свою комнату за блокнотом и вернуться обратно. «Итак, я оставил тебя внизу и прошел с этим прилизанным подонком все четыре этажа, по одной квартире на этаже». Довольно просторные, но скромно меблированные комнаты, из тех, что сдают в наем всем, кто способен заплатить за месяц вперед. В квартире этого небритого типа, кстати, он представился мне, как англорожденный испанец Педро Хуан Родриго Гомес. Ох! не сдержался я имичка, как в дурной пародии. А я о чем? сплеснул руками лис он же фальшив насквозь, как девятнадцатипенсовая монета. Так вот. В его квартире повсюду видны следы постоянного пребывания женщины и другого мужчины, а он врал, что живет один. Мне удалось застать дома еще троих обитателей этого особняка, остальные были на работе, но из этих троих лишь один старичок камиве опознал по словесному описанию нашего мистера Штоллера. Якобы он мельком столкнулся с ним, когда выходил из дома, а наш клиент с дамой под ручку как раз входил в парадное». Отлично, ведь теперь мы можем обратиться в полицию и арестовать всю шайку. С чем мы пойдем к инспектору Хагенсу? С рассказом о том, что некий человек навестил нас от его имени, а потом вдруг куда-то исчез? Майкл, да ты просто не представляешь, сколько неуравновешенных типов терроризирует Скотланд-Ярд с требованиями немедленно разобраться с их неверной женой или тираном-мужем. «Да он попросту спихнул на нас очередного надоедливого посетителя, а я имел глупость его принять и, что самое худшее, дать ему надежду. Но не будь я потомок рыцарского рода Ринаров, именно мне суждено довести это дело до конца». Эм, «Сбился я, поскольку представить лисицу в доспехах рыцаря на горячем коне мне все-таки было как-то трудновато. То есть карикатуру, да, легко, а вот эпически героическое полотно...» «Эта фигура речи забудь», — сухо посоветовал Лис. «Я изо всех сил делал вид, что очень постараюсь. И, Видимо, сил было немного, потому что в ту же минуту я прыснул с хохоту. Мой учитель позволил себе кривую улыбку и честно дождался, пока я отсмеюсь. Через час, будь во все оружие, мы вновь идем в тот же самый дом». «Зачем?» «Глупый вопрос. Нас же пригласили вечером». «Кто знает, быть может, тот, кого не застали днем, вечером будет ждать нашего визита. Я только подключу к дубинке более мощный аккумулятор. Час пролетел незаметно. Мне было немножко стыдно за свое неджентльменское поведение. Мало того, что я утратил столь лелеемую британским духом невозмутимость, так еще и не счел нужным извиниться. Если бы Лис хоть на миг показал, как глубоко он ранен моим смехом, это было бы его поражение». Но он проявил воистину французское великодушие, простив меня, не задумываясь и не дожидаясь моих унылых просьб о прощении. Он сделал так, словно бы ничего не произошло, а мой дебильный смех отнес лишь к юношеской поспешности, не делающей разницы из неудобных и глупых положений. То есть, как ни верти, ему опять удалось обыграть меня по всем статьям, заставив чувствовать себя толстокожим невежей которому не место в приличном обществе. И я был полон решимости доказать обратное. Новый аккумулятор был сунут в карман и подключен к железной набойке на правом ботинке. Подаренная моим учителем рогатка, так я это перевел, лежала в нагрудном кармане твидового пиджака. Мое недоделанное изобретение при зрелом размышлении я решил отложить для другого случая, а в качестве боевого запаса высыпал в другой карман с десяток крупных гаек. При прямом попадании с трех шагов в лоб это уложило бы навзничь даже большого Вилли, так что я чувствовал себя очень вооруженным и жутко опасным. Месье Ренар с той же тростью и в том же свободном плаще ждал меня внизу. Его янтарные глаза горели охотничьим азартом. «Кэбмен!» По его окрику остановился старенький соловый конь, судя по рассеянному взгляду и зализанной челки из своих британских лошадок. по прикажешься, сэр! С чисто лондонским акцентом, словно рот у него был набит горячей кашей, спросил возница. У меня немного отлегло от сердца. По крайней мере, этот хоть петь не будет. А то. «Мне иногда кажется, у нас тут не кэбманы, а гандольеры какие-то. Везут и распевают». «Вперед, милейший, я сориентирую вас по следованию маршрута». Мы разместились в кэбе, и Лис сам обернулся ко мне. «Спрашивай мой мальчик». «Вы уверены?» «Вполне. Сейчас мне необходим собеседник, а не молчаливый истукан». «Что, если мистер Штоллера опять не окажется дома?» «Мы попробуем опросить других жильцов, тех, с кем я не успел поговорить». Возможно, они тоже не признают по описанию нашего заказчика, но, по крайней мере, эту часть расследования можно будет отсечь. И тогда мы обратимся в Скотланд-Ярд? «Боюсь, что у нас не примут заявления», – досадливо поморщился мой наставник. «Ни ты, ни я не видели документов мистера Штоллера. Он не является ни твоим, ни моим родственником. Какие у нас основания для привлечения полиции, если человек мог просто неверно указать свой адрес? И, кстати, многие аферисты делают это». «Думаете, он пытался вас обмануть?» «Ну как-то одивиться Поле О'Доннелл?» «Нет, не думаю», — покачал головой Лиз. «Этот человек был слишком напуган и прост. У меня не семь пядей во лбу, возможно, кому-то удается меня провести. Но обмануть старину Шарля еще не удавалось никому. А вспомни, как он охарактеризовал нашего утреннего гостя». «Безопасен, как ромашковый чай», — признался я. Налево, милейший, лис высунулся из кэба. Два квартала на север и остановитесь у табачной лавки. Честно говоря, я вот почему-то не отметил, что рядом с четырехэтажным особняком, где якобы снимал комнаты Штоллер с супругой, была табачная лавка. По-моему, в этом районе, если двигаться на север, то на каждом углу что-нибудь добыло. Бакалея, колбаса, сыры, чайная, антикварный магазинчик, готовое платье, книжная лавка букиниста. Так почему мы? «Сам угадай», — предложил мой учитель. «Это не так сложно. Ты задаешь сам себе вопрос и мысленно отсекаешь все неправильные ответы. С тем, что остается, тебе предстоит работать». Я кивнул, зажмурился и начал думать. «Нет, неправильное слово — логически мыслить». «Ох, еще хуже. Диоген или Сократ из меня никудышный». «А потом снизошло озарение. Не надо напрягаться. Надо просто жить с широко распахнутыми глазами». «Итак...» «Зачем нам в табачную лавку? Я не курю. Лис не курит. Шарль не курит. Взять табак для бабушки? Так я и только на днях отнес. Тогда зачем нам в Мекку курильщиков? Наверное, потому что кто-то все-таки курит. И кто же? А разве наш гость сегодня не пытался утром достать сигару из пальто, уверяя, что курение его очень успокаивает?» «Сэр, даже если не все жильцы запомнили мистера Штоллера, они и не обязаны были это делать, то он сам никак не смог бы обойтись без курения. Его точно узнает продавец табачной лавки». «Уф», — сокрушенно покачал рыжий головой мой учитель, «Майкл, ты меня пугаешь так долго искать ответ на такой простой вопрос. Учись сопоставлять вещи и события быстро. Судьба не любит нерешительных». Положа руку на сердце, на тот момент я пропустил его словами мимо ушей. Меня распирала чисто юношеская гордость за то, что я понял и сумел сам решить поставленную передо мной задачу. Да, пусть не так быстро, зато верно. Видимо, лис звериным чутьем понял мое настроение, потому что вдруг резко отвесил мне легкий, ободряющий подзатыльник. Я не обиделся ни на грош, и мы рассмеялись оба. Клянусь, еще никогда в жизни я не был так счастлив. «Остановитесь здесь, милейший!» «Слушаю, сэр!» Старый кэбман нажал на тормоза за пять шагов до лавки табачных изделий. «Джентльмены желают расплатиться?» Мой учитель чопорно уточнил сумму, надбавил от себя два пенса сверху, выслушал уважительное «благодарю, сэр», и мы шагнули на тротуар. Дверь в табачную лавку была снабжена колокольчиком, так что наш визит был отмечен весьма немелодичным дребезжанием. На сей немузыкальный звук выпрыгнул бодрый продавец енот, Наверняка успешно сделавший карьеру на улице И поднявшийся вверх по социальной лестнице О, я так рад вас видеть, джентльмены Лавка Вирджиния, укурись в хлам Рада видеть у себя в гостях Истинных ценителей хорошего табака К вашим услугам. Мы не курим Вежливо отклонил его предложение мой учитель Но хотели бы... Я понимаю, у нас представлены такие папиросы Сигареты, сигары и сигариллы Что вы не зажигая захотите съесть Кровожадно прорычал енот, делая круглые глаза. «Нет!» – твердо из долей здорового раздражения ответил лис. «Мы пришли к вам с целью получения некой информации, за которую, возможно, готовы даже заплатить». «О, я понял! Афганистан, Чуйская долина, такийский наркотрафик, запрещенный по всей территории от Лиссабона до Хабаровска. И, и, и что? У нас оно есть! Разумеется, нелегально, джентльмены!» Я вижу, что вы умеете держать за зубами язык. Итак, исключительно между нами. Я бросаю пакетик вон в тот угол, а вы случайно роняете пятифунтовую купюру на пол, и мы одновременно... Я даже не берусь сказать, с какой умопомрачительной скоростью мой наставник выбросил лапу вперед, ловя болтливого енота за горло. Тот дернулся пару раз, помахал лапками, но поскольку хватка лиса близка к стальной, он сдался покорно, обвиснув полосатой половой тряпкой. «Я буду спрашивать, а ты отвечать. Если понял, подмигни». Бедный енот изо всех сил изобразил всевозможные помигивания от самокритичного до фривольного и готового на все. Ну а то, что эти полосатые прощелыги знают толк в извращениях, давно уже было общеизвестным фактом. «Прекрати мигать, ты меня сбиваешь. Слушай сюда. Мистер Штоллер, толстячок, курит сигары, левша». Ходит с зонтиком, жалуется на жену, живет по соседству. «Три пенса! Я его вспомню!» – просипел енот. Лис еще чуточку придушил его, скинув цену до пенса и устной благодарности за содействие полиции Скотланд-Ярда. В общем, как вы поняли, конечно, он его видел. Уличные банды, куда еноты записывались с детства, каждый строго в свой район быстро учили законам жизни. Умение находить, запоминать, вынюхивать и облапошивать считались обязательными для пропуска на вольные хлеба. И в этом плане продавец табачной лавки оказался просто кладезем информации. «Его зовут Отто. Он был у меня четыре раза, трудно не запомнить. Курил сигары так, словно ел их с горчицей. Бывало по 5-6 штук в день». Нет, с ним не было женщины, уже сюда-то она точно не заходила. Но был мужчина, то ли деверь, то ли брат, то ли компаньон. Такой высокий, чернявый, с внешностью жигола и вечно небритый, как синий баклажан. Мы с учителем обменялись понимающими взглядами. Жил в соседнем особняке, квартиру не знаю, но разок видел как он выбегает оттуда с какой-то девицей под руку. Они взяли Кэпа и уехали. Должно быть, леди провела у него ночь, и он не хотел портить ей репутацию. Однако месье Ренар невольно ослабил хватку. Оказывается, ты умеешь говорить и на нормальном языке. Я почти сдал вступительные в Оксфорд, джентльмены. Устало зевнул енот, потирая шею. И прекрасно понимаю, как надо обращаться с покупателями, а как с представителями органов правопорядка. «Оксфорд, Оксфорд, можжевеловый джин? Не дурно бы!» «Мальчик мой, вот деньги, бегом в Бакалею по соседству, два дома назад, купи нам бутылку джина и три копченых сосиски, одна для тебя, за труды!» «Как ваше имя, друг мой?» «Дрю!» – поморщился лавочник, стыдливо опуская глаза. «Сам понимаю, ими девчачье, но бабушке так хотелось потискать внучку!» «Я Ренар из Скотланд-Ярда, а это Майкл», – представил нас Лиз. «Кстати, почему ты еще здесь?» Я не стал объяснять, что заслушался, а просто опрометью выбежал из лавки. Новомодных законов, ограничивающих продажу алкоголя детям, во времена моей молодости просто не существовало. Мне было достаточно хлопнуть по прилавку однофунтовой купюрой, чтобы получить большую бутыль хорошего джина, плюс пакет сосисок, плюс еще и сдачу. Меня, естественно, пытались обсчитать, но я, не влезая в долгий спор, предложил позвать полисмена с улицы. Уж он-то считает лучше меня. «Мне мигом вернули полтора шиллинга». «Так-то?» «Сэр?» «Заходи, мальчик мой», — обернулся ко мне лис и кивнул еноту. «Думается, мы сумеем как-то загладить не самое лучшее начало нашего знакомства». «Пожалуй, я повешу табличку «Закрыто на учет».» Благосклонно решил хозяин, между тем первым делом доставая из-под прилавка два чистых стакана, нож, вилки и одну большую морковку. «Общий стол, как в священные студенческие времена». «А разве вы поступили?» – имел бестактность брякнуть я. Лис и енот укоризненно покачали головами. Дали мне сосиску, чтоб заткнулся, и разлили по первой. Я понял, что мне лучше действительно отойти в сторонку и не лезть к двум близким к природе под горячую руку. Енот хлистал джин как извозчик. Его душа распахнулась, наполнилась доверием и любовью, язык развязался окончательно, а в результате, через какие-то 10-15 минут, он не только детально описал ту самую девицу, что выходила из дома с нашим клиентом, но и вспомнил, как забравший их рыжий Кэбмен в голос звал какую-то Раду. Причем она, видимо, была ветеринаром, а Кэбмен очень больным. В оригинальном повторе это звучало так «Ой, Рада, Рада, ой, Рада, Рада, о, Рада». В конце песни я чуть было не поперхнулся сосиской, так как образ донца Фрэнсиса мгновенно встал перед моим внутренним взором. Получается, что, как минимум, он свидетель. Жаль, что не преступник, но, увы, не все сразу. Дайте время, быть может, слепая фортуна кинет кости на мою сторону, распивать ему тогда за решеткой до скачания веку. Итак, невысокая, бледная, не очень красивая, но с достоинством, скромно одетая и уточнил мой учитель. «Право не хочу вводить вас в заблуждение, джентльмены!» Покачивая третий или четвертый бокальчик джина, енот Дрю уже начал приливать капли на себя же, но говорил на удивление внятно. Я бы сказал, она выглядела напуганной. «Думаете, они от кого-то бежали? У них не было с собой ни чемоданов, ни саквояжей, ни пакетов, ни свертков. Так не бегут. Уж поверьте, мне довелось раз двадцать менять место жительства из-за проблем с полиц... Опс!» «Лишнее болтаю». И еще по пятьдесят лис набулькал хозяину лавки и долил полглотка себе. Но прежде чем они выпили, я, стоя у окна, заметил мелькнувшую мимо лавки фигуру. «Сэр, по-моему, это тот испанец». «Хулио Педро Гомес», — не оборачиваясь, подтвердил енот, — «вечно куда-то спешит. Темная личность. Разок покупал у меня марихуану для лечения глаукомы. Так не поверите ли, я избегал поворачиваться к нему спиной». По морде мистера Дрю пробежала брезгливая тень. Будем надеяться, он и вправду порвал с преступным прошлым. Хотя, пресвятой электрод, какое там порвал, если он только недавно пытался всучить нам галимую контрабанду? «Что ж, приятель, вы очень нам помогли», глядя вслед удаляющемуся силуэту, пробормотал месье Ринар. «Был бы рад продолжить, но нам пора. В погоню! Я с вами!» «Разумеется», — уважительно согласился Лис. «Допивайте уже и догоняйте нас». «Полторы минуты!» — клятвенно пообещал изрядно поддатый енот, нежно обнимая уполовиненную бутылку. Впрочем, стоило нам развернуться к дверям, как сзади раздался немузыкальный храп. Мы покинули гостеприимную табачную лавку, причем, выходя последним, мой наставник заменил табличку «Учет» на «Закрыто». Он отлично знал, что делал. Естественно, ждать мы никого не собирались, уж тем более задрыхнувшего бывшего полосатого уголовника, до ушей, налитого можжевеловой водкой. Мистер Педро Гомес шел упругим спортивным шагом Матадора, чуть меньше четверти мили впереди нас. Он не оборачивался, поскольку либо был невиновен, либо самонадеян, либо и не задумывался о слежке. Мы прошли за ним два квартала на юг, задержавшись буквально на минуту, когда лис передал короткую записку первому же попавшемуся на пути к Эбману. Я даже не успел спросить, что в ней было не до этого. Мною, как и моим учителем, овладел безумный азарт погони за человеком, самым хитрым, умным и коварным хищником на планете. Никто не равняется с этой дичью. Никогда охотник так быстро не становился добычей и никто не может со стопроцентной уверенностью объявить себя победителем, ибо даже если ты поймал человека, это еще не значит, что он не выкрутится благодаря деньгам, хорошим адвокатам и либеральным законам нашей Великобритании. Когда мы объединились с Европой и Россией, волей-неволей именно Лондон выступил инициатором судебных реформ на общем пространстве. Легкомысленная Франция требовала для всех свобод, граничащих с анархией. Германские и австрийские земли выступили за общие трудовые повинности. Швеция и Финляндия усилили рыбный промысел. Италия самоустранилась, как пицца. Маленький Брюссель претендовал на руководство новым торговым союзом. Огромная Россия стала крупным поставщиком энергоресурсов, а та же Испания была избрана курортной зоной, с ее территории перенесли все тяжелые промышленные предприятия. Все это общеизвестно, и я упомянул это вновь лишь для того, чтобы проиллюстрировать печальную истину. В нашем прогрессивном XIX веке поймать преступника стало куда проще, чем засадить его за решетку. В период взаимных миграций и объединения народов интернациональные злодеи, почти всегда находили какую-то гарантированную лазейку в хваленом британском законодательстве. «Сэр, по-моему, он уходит», — нервно дернулся я. «Ничего подобного, он всего лишь садится в кэп. А мы? А мы ждем?» Пожал плечами лис, прислушался, задрал левое ухо и улыбнулся. «Кстати, недолго, через минуту мы продолжим играть в догонялки». Вскоре и сам я услышал знакомые до боли, честное слово, до зубной боли, мелодии. Рыжий донец Фрэнсис притормозил перед нами, заботливо склонившись с облучка. — Здорово вечеряли, Лисицын, и тебе не хворать, хлопчик. То залезайте уже, кого гоняем. Впереди потертый коричневый кэп с воронным кэбманом, показал пальцами месье Ренар. Идем в десяти шагах сзади, ни пыли, ни шума, ни... «Казачьих песен?» – не удержавшись, добавил я. Мой учитель сначала укоризненно на меня уставился, потом подумал и кивнул. «Все просек, нем как могила», – пообещал донской жеребец, направляя правой кэп вслед за ускользающим испанцем. Должен признать, что в непростом деле филлерства Фрэнсис был бесподобен. Он буквально умудрялся делать свой кэп невидимым. Он умело обходил пробки, проезжал там, где нельзя – давил ноги обнаглевших пешеходов, ругался на двух языках. Я даже запомнил пару фраз из русского «Сукин сын сам пошел в...» и прочее. Его не смог удержать ни один полисмен. Он нарушал все мыслимые и немыслимые законы уличного движения. Но зато мы ни разу, ни на секунду не теряли из вида коричневый кэп подозрительного сеньора Гомеса. «Мы вели его, как опытный рыбак ведет на удочке крупного лосося» постепенно подтягивая поближе и не давая сорваться с крючка. Где-то на юго-западе, в районе частных домишек и едва ли не старых ферм, испанец наконец-то соизволил остановиться и выйти. Рыжий жеребец резко тормознул свою правую машину за углом. «Ну что, лисицын, сам справишься, али подмагнуть. подмогнуть?» «Татью на тебя, братка!» – насмешливо фыркнул лис, засучивая рукава. «Жди здесь, мы с Майклом управимся». «Да, походу, шумни там, ежели чего!» если что, я тебе так шумну, что в Ростове-на-Дону слышно будет!» Фрэнсис гикнул, спустил пары и остался при своем кэбе, в то время как мы с наставником перешли в пеший режим слежения за объектом, который, к слову сказать, без малейших сомнений направился в какой-то грязный ирландский паб со странным названием из одной буквы «Н». «Полное название – Харротс», – пробормотал Лис Засучивая рукава и расслабляя узел галстука Это известный пивной притон всякого пьяного отребья Его даже держат не ирландцы, а итальянские выходцы с наших заокеанских колоний Если где и есть общество международного бандитизма, то вот оно Может быть тогда не стоит соваться туда без полиции? Полиция тоже считает, что ей не стоит соваться в такие заведения Без армии, артиллерийской поддержки и роты королевских гвардейцев «Русских медведей», — понял я. Мой учитель одобрительно кивнул и направился прямо к двери. «Но, сэр, веди себя по ситуации, мой мальчик, а мне нужно поговорить с людьми». «Пресвятой электрод Аквинский, чем-нибудь другим, менее опасным для жизни, мы не можем заниматься? В пожарные пойти, например, или санитарами в сумасшедший дом? Все не так страшно». Итак, несмотря на гостеприимную вывеску, папа казался весьма грязным заведением, полутемным, без официантов, с дюжиной крайне неприятных типов, сидящих за колченогими столиками. «Вечер в хату!» — хрипло раздалось за моей спиной. Я обернулся и ахнул. Лис вывернул плащ наизнанку, мазнул ваксой туфель по усам, сбил на нос кожаный цилиндр и совершенно перестал быть похожим на моего элегантного учителя. Он сутулился, прихрамывал и говорил на каком-то маловразумительном жаргоне, который, тем не менее, весьма пришелся к месту. «Никому не западло, джентльмены, если старый настройщик Рояли тут опрокинет парочку мутных!» Бармен, могучий американский гризли из близких к природе, одобрительно цыкнул зубом. Месье Ренар, если это действительно был он, хлопнул полкроной от стойку. Взамен ему поставили низкий стакан с обгрызанными краями, в котором на два пальца плескалось что-то коричневое. Лис понюхал и разулыбался. «Паленые кукурузные виски с ароматом горелой резины и овечьей шерсти! Все, как я люблю!» Мне не оставалось ничего, кроме как встать рядом и не совершать никаких телодвижений потому что если мой учитель как-то сразу пришелся ко двору, то на меня двое-трое завсегдатуев смотрели, как голодные бульдоги на пончик с сахарной пудрой. И уж поверьте, почему-то это ни капли не радовало. — Хочу толкнуть паренька! — неожиданно обратился к медведю лис. — Ну не абы как, а за монету, и дьявол меня раздели не одну! — Не моя тема! — кратко откликнулся бармен и мотнул мохнатой головой в сторону зала. Но тут такие есть. У тех, что сейчас есть. И фонд в кармане ночевал. Глянь-кась, какой птенчик. Сущий ангел господин. В церкви пел. Голосок, как у евнуха. Лис выложил на стойку крону и отвернулся. Гризли накрыл монету тряпкой и, продолжая вытирать стойку, нехотя бросил. Жди. Испанец выйдет от шефа. С ним и договаривайся. Он живым мясом торгует. Месье Ренар также молча выложил и вторую монету. Она так же, как и предыдущая, исчезла под тряпкой. Я только поражался удивительной способностью моего рыжего наставника находить общий язык с кем угодно. Ведь после пары минут разговора практически каждый принимал его за своего в доску. Как только он этого добивался, как знал все акценты, наречия, жаргоны, жесты и профессиональный сленг, ума не приложу. Мы сели за самый дальний столик. Должен признать, что Лис даже не лизнул то пойло, которое ему здесь подали. Изобразив глоток, он гениальным образом оставлял уровень алкоголя в стакане на том же уровне. Я попытался хотя бы принюхаться к аромату, но учитель тут же дал мне по рукам. И думать не смей, это не виски, а смесь неочищенного самогона с гуашевым красителем плюс жженый сахар, камедь и ацетон. Такое пьют лишь те, кто хочет ослепнуть». «Учись изображать поглощение алкоголя, не пригубив и капли. Это практически театральная наука. Но ты не поверишь, сколько раз она спасала мне жизнь». «Сэр!» — шепотом откликнулся я. «К дьяволу в уши сейчас все ваши поучения. Скажите честно, что с нами будет, если этот Хулио, чтобы его Педро, не приведи Господь Гомес, узнает вас?» «Даже ты не сразу узнал меня», — с обидой пробурчал он. «Ну и все. Молчи. И молчу». Буквально через две-три минуты из какой-то боковой двери выскользнул наш испанец. Его удержал бармен, неспешным кивком указывая на нужный столик. Сеньор Хулио явно спешил, но все равно не удержался и подошел к нам. Его слова были громкими и явно рассчитанными на более широкую аудиторию. «Да я ж тебя знаю! Ты ищейка из Скотланд-Ярда! Приперся и сюда вынюхивать! А ну, парни, проучим-ка эту наглую морду!» Дальнейшее описание произошедшего скорее подходило бы к эпической саге о Кухулине. Образно выражаясь, треск щитов, лязг мечей, свист стрел и прощальные стоны легендарно умирающих героев переполняли помещение. Ломались столы, билась посуда, туда-сюда летали тяжелые табуреты, черное пиво лилось рекой и отнюдь не в переносном смысле. Кто-то своей головой сломал кран у бочки с Гиннесом, и оно с пеной хлюпало под ногами. «Бей лизицу! Гаси легавого! Режь фараона рыжего!» вопили все вокруг, а я впервые увидел, как дерется мой учитель. Без особых изысков, не танцуя, не строя из себя ничего такого, молча даже, наверное, как-то буднично и скучно. Это была какая-то размытая тень, то появляющаяся, то исчезающая волшебным образом избегающая любого контакта как с нападающими, так и с любым пролетающим предметом разной тяжести. Я даже не уверен, что он хоть кого-нибудь ударил. По-моему, месье Ринар вполне удовлетворился тем, как его противники лупят друг дружку. Внезапно кто-то прорвался к двери, в глаза ударила резкая вспышка света, а испанец на четвереньках, словно блудный кот, выскочил наружу. «Я за ним, сэр!» Мне удалось кубрем проскочить между ног дерущихся, грязным и мокрым кошаком выкатиться наружу, чтобы... Упс, выдавил я, он мой. Беглый испанец лежал на тротуаре, раскинув руки крестом, на лбу у несчастного краснел четкий отпечаток лошадиного копыта. Сам Фрэнсис стоял рядом, сбив кубанку на брови, невзначай обмахивая жертву хвостом и делая вид, что уж он-то здесь абсолютно ни при чем. Я только-только успел отряхнуться и встать на ноги, как к нам присоединился мой преобразившийся учитель. Спокойный, элегантный, с безукоризненными манерами, легкой походкой и шикарной улыбкой. О, все в сборе? Какая прелесть! Приятель, засунь это тело в кэп. Нам придется побеседовать с ним наедине и без свидетелей. Майкл, ты что-нибудь слышал о Святой Инквизиции? Так вот, похоже, сегодня нам придется прибегнуть к их методам. Здоровый жеребец легко поднял тощего мужчину, перекинул его через плечо и складировал свой кэп. Мы разместились рядом. Лис жестом показал, чтобы я сел подальше от него. Я даже не додумался обидеться, но по факту он был прав. Мой пиджак и брюки были в хлам и грязью и черным пивом. Я выглядел так, словно мной неделю мыли полы в грязной казарме Сипаев после сезона дождей. Воняло от меня так, что и дончак нос воротил. Хотя, уверен, уж он-то, как кэбман, наедался и нанюхался всякого. «Куда катим, лисица? Э -э, давай-ка к Таурскому мосту», — прикинул месье Ренар. «И к дому близко, и этого проходимца притопим, ежели что. Добро?» «Добро, братка!» Рыжий Донец потянул рычаг, спустил пары, и машина плавно взялась с места. «Сэр, могу я вас спросить?» «Да, мой мальчик. Как вы вырвались оттуда?» Вы дрались один против двенадцати или тринадцати, но на вас ни царапинки, ни пятнышка. Ох, не надо лезти и комплиментов, поморщился он, но все же улыбнулся. Гораздо важнее, как из этого грязного кабака выбрался ты. Ты похож на грязную свинью из Портхауза, но ведь целый и непобитый. Похоже, школа старины Шарлет дает свои плоды. Я открыл был рот для объяснений и не нашел нужных слов. Потом вспомнил свою недавнюю стычку с бандой Большого Вилли и вообще заткнулся. «Они ведь тоже пытались меня бить, но неужели старый дворецкий каким-то волшебным образом научил меня уходить от ударов? Но это, это же, пресвятой электрод Аквинский, это просто здорово!» «Не лось и не подпрыгивай», — наставительно отметил мистер Лис. «Помни, главное достоинство истинного англичанина — это благородная невозмутимость в любой ситуации». Мне стало стыдно, но самую чуточку, поэтому убрать самодовольную улыбку с лица все равно никак не получилось. Мой учитель покосился на меня, но тем не менее ничего не сказал. Кэп остановился у моста через Темзу. На той стороне выселся Тауэрский замок, овеянный самыми торжественными и мрачными легендами. Я не буду прямо сейчас все их пересказывать, уверен, что вы, мои читатели, и сами в состоянии дойти до библиотеки. Над зубцами его башен кружили знаменитые черные вороны. Жутковатые, но, как принято считать, мудрые птицы, живущие по сто лет. Движение по самому мосту было достаточно оживленным, поэтому ставший внизу паровой кэп не привлекал чьего-то чрезмерного внимания. К тому же, оказывается, мы и не собирались выходить. Наш невольный гость пришел в себя, зыркая на нас волчьим затравленным взглядом. Сеньор Буэнос Диас проникновенно начал мой учитель. «Быть может, наша беседа сегодня не задалась, но давайте попробуем продолжить». «Хм!» — хмыкнул он. «Разумеется, без угроз, давления или пыток. Вы же испанец, и более того, как я понимаю, каталонец. Общеизвестно, как упрямы и неприступны каталонцы, ведь символ вашей родины — это черный осел». «Да! Весь мир знает твердость испанской стали и силу духа», — уверенно продолжил Лис, сам загораясь от своих слов. Я не посмел бы унизить вас угрозами. Вы ведь выше их. <связанное> эм, ну да. Да, дьявол, вас раздели! ободрился господин Хулио Гомес. И даже попытался сотворить крестное знамение, связанными руками. Вязал его, как помнится, все тот же Фрэнсис. Но бог меня убей лбом, а не Агару. Как он это делает копытами, ума не приложу. «Я уважаю вас, сеньор, и поверьте, если бы все зависело только от меня, мы с вами уже поднимали бы бокалы Красного Риоха за блистательную победу Матадора над быком и танцевали фламенко в дупель пьяными в ближайшем баре. Но, увы, кровь, боль, смерть, песок». «О чем вы?» – затупил испанец, и не только он, кстати. «Я просто забыл, куда она уехала», – честно признался Лис. «Да я сам ее ищу!» «Эта мерзавка бросила меня, законного мужа, и бежала с каким-то толстопузым немцем, что она в нем нашла. Мы же договорились, дьябло инфанто Дона Лючия, и его словно прорвало. Мы женаты уже четыре года, и за это время развели на деньги с десяток европейских дурачков с папиным состоянием. Мы были вместе как... как...» «Дон Кихот и Санчо Панса», — подсказал я. «Нет, мы были вместе как... как...» «Не утруждайтесь поиском сравнений, друг мой». Мы постараемся помочь, когда они бежали». «Да в тот же день, когда вы, черт вас побери, заявились!» Смуглый испанец вдруг понял, что выболтал все и так резко захлопнул рот, что стук блистательных зубов наверняка был слышен в самой глухой камере Тауэра. По крайней мере, вороны точно сыпанули во все стороны. «Вы удивительный человек!» – задумчиво покачал головой мой учитель, демонстративно вытирая сентиментальную слезу в уголке правого глаза. «Вы свободны!» — Если успеете добраться до порта, я бы посоветовал вам сразу же покинуть Лондон. Боюсь, что северный климат может оказаться вреден для ваших бронхов. — То есть я могу? — Пошел вон, сволочь, четко проговаривая каждое слово, так, словно чеканя монеты, рявкнул мистер Лис. Дона Педро Хулио Гомес, и как его там еще, будто его кухарка тряпкой со стола смахнула. Бежал, не оглядываясь, как если бы за ним гнался сам Папа Римский, грозно размахивая посохом. Мы несколько секунд пялились ему вслед. «По-моему, все ясно», — вслед ему пробормотал мой учитель. Покосился на меня, вздохнул и покачал головой. «Хорошо, я объяснюсь». «Во-первых, этот человек не испанец. Во-вторых, он трус и подлец. В-третьих, он все-таки сказал нам правду. Вернее, ту ее часть, которую сам знал». «Но, сэр...» Мне жутко не хотелось лишний раз демонстрировать перед ним свою тупость, однако любопытство было сильнее. Если кто-то выглядит как испанец и его зовут как испанца, то, наверное, он и есть испанец. А каждый, кто знает слова «водка», «матрешка», «балалайка» – сразу русский, да? Или тот, кто понимает «варка», «фляги», «бигас» – сразу поляк. Этот чертов мерзавец может быть кем угодно. Присвоить себе любое имя в наше время тоже не проблема. Настоящие испанские гранды не ведутся на дешевые кичи. Но он очень хотел, чтобы ему поверили, и я охотно в этом подыграл. Он мигом сдал все, смешав правду с ложью, но выдав нам главное. В этой авантюре ведущая роль принадлежит женщине. шершер фам как говорят у меня на родине. «Это значит, ищите женщину», — быстро выкрикнул я, хвастаясь своим познанием банальностей. Лис одобряюще улыбнулся. «А что конкретно это значит? Почему так говорят французы?» Ну. Потому что какое бы преступление ни произошло, женщина либо виновна в нем, либо свидетель, либо спровоцировала его, либо была соучастницей, либо хоть что-нибудь дослышала. А где нам найти конкретно эту женщину?» «Не знаю. И никто не знает», — уверенно брякнул я, мысленно проклиная самого себя, потому что в насмешливом взгляде месье Ринара уже читался ответ. «Что ж...» Допустим, будь я преступной аферисткой, меняющей мужей чуть ли не как ежедневные перчатки, лично мне показалось бы разумным переводить их в состояние в драгоценности. Например, в бриллианты. Они занимают меньше места, чем пухлые пачки банкнот, и куда легче по весу, чем золото. К тому же их ценность не падает в любой стране мира. В Лондоне сотни магазинов, торгующих ювелирными украшениями, напомнил я но лишь один из недавно открывшихся предлагает самую выгодную цену», хмыкнул мой всезнающий учитель, выснулся из Кэба и попросил «Дружище, подбрось нас на Риджин-стрит прямиком к Икутским алмазам». «Туда же, куда ты недавно подбросил семейную пару, потерянный толстячок с сигарой во рту и уверенно держащаяся супруга». «А, того, что мне тут весь салон табачищем провонял? Я ж с них за лишнюю крону стребовал». На раз-два-три доставлю. И если тебя не затруднит, спой что-нибудь задушевное. Майкл так любит казачьи песни. Понятно, стоило мне хоть в чем-то заподозрить приятеля моего учителя, как вот оно неотвратимое наказание. Лис подмигнул мне, и счастливый Донец заорал во все горло что-то бравурное о Крымской войне, когда его предки затоптали копытами всю армию союзников. Мне, как британцу, это особенно обидно слышать было, но жеребец Продолжил драть глотку. «Море черное шумит, в кораблях огонь горит, Огонь тушим турок душем, слава донским казакам!» С этим присвистом и гиком под мою головную боль рыжий конь поддал пару, рванул рычаг, и буквально через 15-20 минут мы уже оказались на месте. Витрина ювелирного магазина была украшена большой картиной маслом, портрет очень красивой женщины с азиатскими чертами, лица в мехах и парче. Ее уши, шея, пальцы рук и запястья были увешаны самыми настоящими алмазами в золоте, просто прикрепленными к холсту. Естественно, сам портрет красовался за очень толстым стеклом во избежание краж и всяческих неприятностей. Действительно, всяческих праздных зевак тут хватало, а ювелирные магазины, как вы все знаете, грабили во всех странах во все времена. У входа традиционно стоял охранник, здоровенный белый медведь, одетый в длинную почти до земли безрукавку. Его морда казалась высеченной из арктического льда, а выражение голубых глаз изо всех сил стремилось к каменной миловидности». Тем не менее, прежде чем войти в магазин, почему-то сразу хотелось показать документы и на всякий случай поднять руки. Мой учитель храбро шагнул вперед, уставившись на охранника сверляющим взглядом. Тот не опустил глаза. Лис удовлетворенно кивнул и достал визитку. «Месье Ренар, частный консультант Скотланд-Ярда, а ты, приятель, конечно, из финской или шведской пограничной службы, не отвечай, если я прав». Медведь промолчал. «Отлично. Хороший охранник никогда не болтает на посту, но замечает и видит все». «Слабовольный толстяк немец из России. Курит. Безукоризненный английский. Быть может, поречить чуть более вульгарный, чем наши джентльмены. С ним красивая блондинка неопределенной национальности. Интересуется ювелирными украшениями. Были здесь вчера, и...» Охранник на мгновение моргнул. «Спасибо. Значит, вчера вечером и сегодня утром. Возможно, они живут где-то неподалеку». Дай мне повод предложить твою кандидатуру для службы в полиции. Уверен, что эта должность оскорбительно чести офицера. Медведь не меняя выражения лица также молча повел левым плечом. Лис коротко кивнул, отдал честь, приложив два пальца к краю шляпы и уронил свою визитку под ноги гигантскому зверю. Тот мягко наступил на нее ногой. Идем, мой мальчик, тут нам больше делать нечего. А разве, ну, нам не стоит заглянуть внутрь? Удивился я. «Зачем?» – также удивился он. «Сэр, я не такой глупый мальчишка, как вам кажется». «Неужели?» – еще более удивился мой учитель, вытаращив глаза. «О, да, сэр, я сразу понял, что эта леди, кем бы она ни была, намерена ограбить весь магазин. Именно ограбить, а не скупить. И наверняка оставить во всем этом виновным мистера Штоллера. Мы должны предупредить владельцев магазина и вызвать полицию». «Это самое простое и логичное решение», – согласился он. «А как же приключения?» «Простите, сэр, что?» «Ох-ох-ох, Майкл», отведя меня в сторонку, попытался спуститься до объяснений мой рыжий наставник. «Ради чего мы все это делаем? Зачем я учу тебя? Зачем мой дворецкий в свои преклонные года тратит на тебя силы и время? Смысл лезть с головой в опасные авантюры, когда рядом полиция, армия, власть и сама королева, в конце концов? Я обеспеченный сквайр». У меня есть средства, почему же я сую свой нос во все эти дела, и самое главное, почему Скотланд-Ярд через день стоит у моих дверей, вежливо умоляя о помощи. Не знаю. Потому что жизнь без переключений это овсянка, размазанная по тарелке, это копченая селедка без горчицы, это существование, лишенное смысла. Но, сэр, вы же не давай на чистоту, вдруг резко постражел он. Если ты мой ученик и доверяешь мне, оставайся. «Если у тебя неожиданно появились сомнения, ты вправе уйти в любой момент, как всякий свободный англичанин». «Если я не хочу уходить, то не имею права голоса?» – дерзнул спросить я. Лис подумал несколько секунд и махнул лапой. «Болтай, кто тебе запрещает, но ты со мной или я всегда с вами, сэр?» «Тогда довольно слов. Мы идем искать квартиру». «Говоришь ты?» ибо я француз, не знающий английского, но непременно желающий поселиться вот в этом доме с меблированными комнатками, слева от магазина. Задача ясна? С этими словами он сгреб меня под воротник и толкнул вперед. Вроде бы не сильно, но так, чтобы показать, где он, а где я, и кто все-таки главный в нашей команде. Мы прошли шагов 20, прежде чем постучать в дверь примыкающего к магазину трехэтажного дома. Вышел опрятный волк в недорогом костюме и поинтересовался, чем может быть нам полезен. Манеры и воспитание близкого к природе были безупречны. Выслушав меня, он вежливо кивнул и вдруг обратился к моему наставнику на вполне сносном французском. Со временем я мог бы перевести их диалог, так как я его запомнил. «Вы действительно француз, месье? Неужели у меня такой жуткий акцент?» – хмыкнул лис. «Смею спросить, в каком городе вы родились?» – «В Тулузе». — О, Тулуза мечтательно прикрыл глаза Серый Волк. — А где именно? — Наверное, в центре у фонтана Ледовика? Нет, на улице Мордон, ближе к базару. — Это там, где старый мост. — Помню, помню. — Вас подводит память, — деликатно поправил мой учитель. — Там нет никакого моста, ни нового, ни старого. — Неужели? — Увы, месье, как нет и фонтана имени короля Ледовика на центральной площади. — Вы ведь не обидитесь, если я, в свою очередь, отмечу, что французский язык вы учили где-то под Нижним Новгородом. Дворецкий... Комендант, мажордом или просто доверенное лицо хозяина дома подарил нам широкую, страшную улыбку. «Проходите, джентльмены. Уверен, что смогу помочь вам с наймом недорогой комнаты». «Мне повторить это по-французски?» «Нет», — ответил я, поскольку вопрос был адресован в мою сторону. «Месье Ренар не глуп и все прекрасно понял». Волк вновь улыбнулся, изобразил легкий поклон и распахнул перед нами двери. «Если вы в курсе, то меблированные комнаты – это нечто среднее между гостиницей и казармой». «Общее уборное на этаже», – консультировал нас серый зверь, отпирая первое же помещение слева. Умывальник, кровать, окно на улицу. «Скромно, да, не спорю, но студенты и одинокие пары чаще всего непривредливы. На втором этаже апартаменты получше, на третьем – нет, сэр». Вовремя включился я, получив легкий удар лисьим хвостом по икрам. «Боюсь, мой дядюшка страдает боязнью высоты». «Ах, вот в чем дело!» «И некими предрассудками» — после второго напоминания сообразил я. «Он не пойдет в левое крыло из-за боязни привидений». «Пустые суеверия!» — неуверенно буркнул волк. «Несомненно!» — вслед за ним кивнул я. «А в правом крыле, подальше от входа, у вас ничего не найдется?» «Самая угловая комната занята. Там третий день живет семейная пара. Рассеянно пожал плечами наш проводник. Хотя, больше они похожи на брата с сестрой. Если ваш французский родственник из Тулузы не имеет аллергии на табачный дым, то не исключено, что соседняя комната может удовлетворить его щепетильные пожелания. Я поблагодарил, месье Ренар рассеянно кивнул, а пару минут спустя нам продемонстрировали практически идентичную прежней комнату. С лишь заметной разницей, что запах характерных сигар чувствовался еще на подходе в коридоре. «С вашего разрешения мне придется вас оставить на пару минут». Мы вежливо позволили волку отойти по своим делам. «Оплати эту комнату на три дня вперед!» — шепотом приказал лис, раскрывая кошелек. «Мы заселимся к вечеру. Надо будет вернуться домой, взять кое-что и быть готовым ко всему. Только не задавай глупых вопросов. Да, сэр, но...» «И тех, что лично тебе кажутся умными, тоже не задавай». «Единственное, о чем я тебя попрошу, будь крайне осторожен с управляющим, этот волк очень непрост». Мне он тоже показался каким-то подозрительным. «Не умничай, постарайся, сэр». Когда серый зверь вернулся, мне оставалось лишь передать ему полфунта в задаток и предупредить, что мы переедем после ужина с вещами. Он вежливо покивал, с улыбкой убрал деньги в карман зеленого жилета и торжественно вручил нам простенький ключ. По выходу мы сами остановили ближайший кэп, который без проблем, пробок и пения доставил нас к дому. Как вы уже, наверное, догадались, старый Дворецкий встречал нас на пороге, словно охотник на гималайских тигров, весь день прождавший в засаде. Легкий ужин, кофе, бумагу и электроручку, я хочу отправить телеграмму в Скотланд-Ярд. Еще в прихожей потребовал лис. Дворецкий ответил легким поклоном. «А что у нас на ужин?» – рискнул спросить я. Шарль посмотрел сквозь меня и удалился, не унижаясь до ответа перед пустым местом. Мне пришлось стиснуть зубы и с высокомерным выражением лица отправиться к себе наверх. Зайдя в свою комнату, я умылся, вытер лицо и пристально посмотрел на себя в зеркало. Волосы растрепанные, как у прачки, которую сзади ущипнули за мягкие ткани. Глаза безумные, лицо вытянувшееся, на правой скуле затухающий синяк от ботинка нашего дворецкого. Не особо приглядное зрелище, кстати должен признать. Но хуже всего, что мои золотисто русые кудри, кажется, начали приобретать рыжеватый оттенок, ровно такой же, как цвет шерсти моего учителя. Смешно, страшно и пугающе одновременно. А может быть, все это было детскими фантазиями, игрой подросткового воображения, кто знает. С этими мыслями, приведя себя в порядок, я быстро спустился вниз. Стол на двоих был сервирован в гостиной. Легкий, как положено по французским меркам, и обильный, как любят англичане. Улитки эскарго, холодная телятина, мясо по-бургундски, тосты с огурцом, сыр с плесенью, масло из Йоркшира, бараний суп, хрустящие багеты, пастуший пирог по-ирландски, провансальский джем, английский чай со сливками и белые французские шабли позапрошлого года. Примерно с полчаса мы были очень-очень заняты, Лично я набивал рот всем вперемешку, а лис ел, как всегда, рассеянно. Покалывал вилкой то там, то тут, крайне избирательно, всегда оставляя большую часть мне. Наверное, потому что у меня растущий организм. По крайней мере, мне хотелось так думать, потому что мясо было просто великолепно. Сэр, что мы будем делать сегодня вечером? Хороший вопрос. Мой учитель удовлетворенно развалился в кресле, вытянул задние лапы в мягких восточных туфлях. «Пожалуй, я склонен поболтать». Итак, мне взбрело в голову, что новоявленная мисс Штоллер настроена покинуть страну. Если она бросила законного мужа, так называемого сеньора Хулио Педро Гомеса, без развода выскочив замуж за почтенного владельца русских пекарен, то, знаешь ли, от нее можно ожидать всякого. Но Штоллер был у нас, и мы знаем, что он жутко боялся свою жену. Как я уже говорил, лучше избежать с алмазами, чем с золотом или деньгами. А если мы вспомним, какую комнату заняли так называемые молодожены, то сразу ясно, взлом магазинной стены состоится в самое ближайшее время. Поэтому мы и сняли помещение на три дня, так что вопрос всего один. Можно угадаю, хмыкнул я, что подадут на десерт? Все проще, мой мальчик, вопрос в том, жив ли сейчас наш клиент. Повисла неловкая пауза. Я понял, что веселюсь там, где не следовало бы. А мистер Лис прикрыл глаза, сцепив руки на груди. Он молчал, давая мне возможность и время для извинения. «Простите, сэр». «Ерунда. Рано или поздно мы все скатываемся в пренебрежение к чужой смерти. Такова судьба юристов, врачей, адвокатов и полицейских. Некое очерствление души есть неотъемлемая часть нашей работы. Считается, что близкие к природе способны противостоять этому несколько дольше. Не знаю, не уверен» поэтому и не буду спорить. Он вдруг резко встал, с хрустом потянулся и решительно обернулся ко мне. Подключи заряд к своим ботинкам. Рогатка вряд ли понадобится. Не думаю, что нас ждет серьезная опасность, но тем не менее, пока ты был в своей комнате, я отправил телеграмму инспектору Хагенсу. Возьми мой саквояж, через 10 минут мы выдвигаемся в наше временное жилище. И уж будь добр, не поворачивайся спиной к их управляющему. Я запомнил, сэр. Мне оставалось так же быстро встать и кинуться исполнять приказ. По невероятному стечению обстоятельств, везению, или что куда вернее, по заранее оговоренному времени, паровой кэп казака Фрэнсиса уже стоял на мостовой. Донской жеребец вежливо приподнял кубанку. — Здорово вечеряли, Лисицын. Опять хлопчика к черту в зубы тащишь. Тебя не спросили. В том же шутливом тоне отрезал мой учитель. — распахивая передо мной дверцу кэба. «Твое дело не копытом землю рыть, а доставить товарищей, куда им карты выпали. Хоть в казенный дом, хоть в дорогу дальнюю». «А кто ж? Я против, что ли?» «Забирайтесь, дамчим с песнями». «Можно, без песен», — взмолился я. Лис и конь обменялись недоуменными взглядами, словно я попросил генерала Нельсона попрыгать со мной вокруг елки на одной ноге, закрыв ладонью один глаз. «Ох, ладно, прошу прощения, не знаю весь ваш донской репертуар, но если можно, что-нибудь тихое и лиричное?» «Со всем нашим старанием!» От всего сердца вздохнул рыжий жеребец, дождался, пока мы сели, поддал пару, дернул за рычаг и, когда наш транспорт двинулся с места, тихо запел. «Не бойся, девчина, а я так не приду, объеду Россию и краше найду. Объехал я Россию, На все города они нашел краше, чем та сирота. И вы знаете, вот эти немудренные строчки песни о любви, о высокомерии, о том, как два сердца могут быть одновременно исполнены глупой гордости, а потому никогда не смогут биться вместе в унисон и уже никогда не будут счастливы, вдруг запали мне в душу. Я словно впервые понял, как самые сложные человеческие чувства могут быть выражены самыми простыми словами. Мне вдруг дали ощутить эту станичную историю, вполне себе достойную пера самого великого Вильяма нашего Шекспира. Клянусь, под конец у меня от юношеской сентиментальности едва слезы на глаза не наворачивались. Я отвернулся, чтобы лис не заметил моей случайной слабости, но к тому времени мы как раз доехали. «Сэр, нам выходить! Сэр! Он не слышал меня. Не слышал никого. По его рыжим щекам текли настоящие крупные слезы. У меня перехватило дыхание. «Мальчик мой», – тихо сказал месье Ринар, – «французы не прячут своих чувств. Поверь мне, эта дурацкая английская привычка на все реагировать с одинаково спокойным лицом очень вредна для психики человека. Если тебе грустно, плачь. Весело, смейся. Если тебя бьют, давай сдачи и никогда не думай о том, глупо или достойно ты выглядишь». Все это суета-сует, не больше. Он быстро вытер мокрые полосы носовым платком и элегантно высморкался в него же. Мы вышли из Хэба. Лис, не оборачиваясь, бросил через плечо серебряную полкрону, которую Фрэнсис не менее ловко поймал в подставленную баранью шапку. Чувствовалось, что эти двое давно спелись. Не в том смысле, что поют вместе дуэтом, а фигурально. Ну, вы ведь все равно все поняли, да? Мы постучали в дверь. Нам вновь открыл тот же управляющий волк с вышкаренными манерами и вежливой предупредительностью. Он самолично сопроводил нас в правое крыло, вручил ключ, дождался, пока мы откроем дверь и пожелал всего самого наилучшего. К сожалению, уборная тут временно не работает. Почему-то засорился слив, а сантехник будет лишь утром. Я повесил табличку «Ремонт», но вы всегда можете воспользоваться такой же уборной в противоположном крыле здания. Уверяю вас, завтра же все будет исправлено. Мы поблагодарили управляющего за заботу. Чего именно в нем опасался мистер Лис, я, право, не знаю. Быть может, тут сыграла многовековая вражда волков и лисиц, но лично мне он показался самым замечательным, воспитанным и тактичным представителем близких к природе. Тем не менее, я был осторожен. Очень даже недолгий опыт работы с моим учителем убедил меня в том, что послушание – это главное достоинство ученика. «Самостоятельность хороша при чистке зубов или походе в уборную, а во всем, что касается аспектов ведения дел или банальной выживаемости, все-таки лучше слушать лиса. Запри дверь, ляг на кровать, ничего не говори, слушай». Разумеется, я послушно исполнил все приказы. Лежать пришлось довольно долго, не менее часа, а то и двух. У меня практически начали слепаться глаза, когда из-за тонких стенок соседнего жилища стали доноситься странные звуки. «Похоже, кто-то старательно сверлит кирпичную стену соседнего здания», шепотом произнес месье Ренар. «Готов поставить свой хвост на воротник какой-нибудь немецкой фрау, что мы возьмем преступницу этой же ночью». «Вы уверены, что мистер Штоллер в этом не участвует?» «Майкл, как можно быть столь наивным?» всплеснул лапами мой наставник, «Конечно же, участвует. Если она похитит алмазы, кто-то ведь должен за все это отвечать. Вот на него все это и повесит. Я не понимаю, как... Я тоже не все до конца понимаю. Но если мы будем ждать тихо, проявляя такт и терпение, то непременно дождемся развязки. Поэтому пока просто отдыхаем». Он действительно присел на стул рядом со мной, прикрыл янтарные глаза, вытянул ноги и едва ли не уснул. Меж тем скрежет за стеной... Продолжался. Как я понимаю, кто-то в соседней комнате использовал так называемое алмазное сверло Эдисона. От обычного сверла его отличал ряд насадок из привозной аносовской стали. Кирпич и даже бетон такой аппарат прошивал едва ли не в считанные минуты, но при должном умении мог бы справиться и с обычным листовым железом тонкими полосами, которого частенько укрепляют стены определенных учреждений. К примеру, тюрем, военных бункеров, банков или тех же ювелирных магазинов. И судя по разнообразию то повторяющихся, то затихающих звуков, дело обстояло именно так. В общей сложности сверление длилось не менее часа, а то и более. С чисто профессиональным интересом я задумался о том, какой же мощности у них там аккумулятор. Стандартные электрические линии домашнего пользования позволяли разве что жечь лампы внутреннего накаливания. Забегая вперед, скажу, что электрические гнезда для бытовых приборов появились у нас примерно через 10-15 лет и были крайне неудобными в эксплуатации. А сейчас такую долгую работу электросверла Эдисона мог обеспечить только очень-очень мощный аккумулятор производственного образца и ничто иное. Когда звук сверла сменился тяжелым глухим грохотом, мой учитель вскочил на ноги быстрее, чем я успел моргнуть. Он выскочил в коридор, даже не глянув и следом, смаху вышиб дверь ногой и ринулся вперед, держа свою многофункциональную трость на изготовку. Само собой, я также загорелся азартом в погоне, держась практически след вслед. Мы влетели в чужую комнату и друг за дружкой нырнули в дыру в стене. Проход был достаточен не только для меня, но и для куда более высокого лиса. А само зрелище, вдруг открывшееся нашим глазам, вполне соответствовало ожиданиям. «Леди», – вежливо обратился мой наставник, – «крослой девицы с черными кудрями в велосипедном костюме. Кожаная куртка, галифе, высокие ботинки со шнуровкой. Она как раз сгребала драгоценности из только что разбитой витрины в сумку». «Кто вы?» – резко обернувшаяся мисс наставила на нас старомодный полицейский пистолет». На таком расстоянии даже Кольт мог выбросить пулю со скоростью кремневого пистолета конца прошлого века. Я замер за спиной моего учителя, а Лис негромко хихикнул, но ничего не сказал. «Кто вы? Дьявол, вас побери!» Шипящим, словно перепуганная кобра шепотом, вновь повторила девушка, не сводя с нас прицела. Лично я не понимаю ничего, но Лис демонстративно принял максимально расслабленную позу и все так же не сказал ни слова. «Не злите меня! Я буду стрелять!» – взвизгнула она. Я открыл был рот, но почему-то захлопнул его, и, подобно моему учителю, постарался сохранить высокомерное молчание. Девушка нервно переводила мушку с лица на меня и обратно, никак не в силах определиться, кто из нас представляет большую опасность и что ей будет, если она убьет сразу двоих. А если не убьет, если хоть кто-то из нас выживет, что тогда? Я убью всех, кто встанет между мной и алмазами. Но, с другой стороны, мама всегда учила меня делиться». «Берите вот эту витрину, а вон те две мои. Ну так что, джентльмены, по рукам?» Честно говоря, искушение было столь велико, что я чуть было не подпрыгнул. Однако месье Ренар и головы не повернул, словно полная бриллиантов витрина интересовала его не больше вчерашней овсянки. Пф! понятно, вы из легавых», — наконец догадалась грабительница. «Тогда лицом к стене, руки за голову, или я вышибу вам мозги». Полицейский револьвер вновь взял нас на мушку. — И не оборачивайтесь! — негромко произнес знакомый голос сзади, а моей шее коснулось что-то холодное. — Одно движение, лис, и я перережу горло мальчишки. — Ох, Майкл, Майкл, я же говорил тебе, не выпускай из вида управляющего. С мягкой укоризной, но все так же не оборачиваясь, покачал головой мой учитель. — Что ж, похоже, нам придется заключить соглашение. — Леди Штоллер! — Поздно спохватился рыжий черт. «В сторону, волчара! Я пристрелю этого мерзавца!» «Быть может, перед этим вы хотя бы попробуете подойти к окну и осторожно посмотрите на улицу», — спокойно предложил месье Ринар. «Уверен, вы заметите, что дом отцеплен полицейскими». А Скотланд-Ярд суров к преступникам, вне зависимости от их вида и пола. «Сергей, мы уходим!» Девушка смахнула в мешок еще горсть массивных ожерелей и, затянув узел, закинула его себе за спину. «Иди первая, Анна!» «Я задержу их», — кивнул волк, не убирая лезвия ножа или бритвы от моей шеи. На мгновение мне пришла в голову шальная мысль вырваться, но мой учитель вдруг резко бросил. И думать не смей, дрянной мальчишка! Леди Штоллер с нагловатой улыбкой прошла мимо нас, покачивая бедрами и поигрывая пистолетом. За мгновение до того, как она, наклонив голову, шагнула в пролом, серый хищник вдруг бросился на нее сзади, производя удушающий прием. Грохнул выстрел, и мое ухо обожгло горячим воздухом. Мистер Лис, резко ожив, бросился на помощь волку, выкручивая запястье преступницы. Тяжелый пистолет, упав, стукнулся об пол. «Мистер Штоллер не пострадал?» «Что с ним сделается?» Сипло откинулся волк. «В уборной лежит, связанный и опоенный опиумом. МИД Российской империи? Охранка. Спецчасть по борьбе с экономическими преступлениями». «Значит, французский ты все-таки учил в Нижнем Новгороде?» «Нет, в Тамбове, если так уж тебе интересно». Я только успевал вертеть головой слева направо, пока два близких к природе, не прерывая непринужденные беседы, упаковывали преступницу. Между прочим, она должна предстать перед русским судом. За преступления, совершенные на территории Великобритании? Да ты шутишь. Но она планировала кражу русских алмазов и подвергла риску жизни русского подданного. «Уверен, что наши дипломаты как-то разрулят эту ситуацию. Знаем мы ваших дипломатов». «О, это да!» В проломе показалась брезгливая физиономия сержанта Гавкинса. Волк и Лис без лишних слов передали ему грязно ругающуюся задержанную. «Мне так и не пришлось воспользоваться своим ботинком с электрическим зарядом. Даже скучно, честно говоря». «Наш клиент, живой, хоть и не совсем здоровый, действительно оказался на полу в уборной. Той самой под подписью «Ремонт», связанный с кляпом во рту. Его немедленно доставили в ближайшую больницу, а мой учитель, выйдя на улицу, сунул два пальца в рот, свистнул на манер Робин Гуда и через полминуты, вылетевший из-за угла Кэп Фрэнсиса, повез меня домой. Мистер Лис, как он мне объяснил, должен будет на неопределенное время задержаться для дачи свидетельских показаний. Поскольку дело было ночью, то ехали без песен. Наоборот, донской жеребец так отчаянно зевал, что я сам чуть не задремал под перестук колес. Если это с позволения сказать, можно назвать колыбельный. Вопреки всем традициям, в дверь нашего дома пришлось стучаться дважды. Прежде чем одетый в ночную рубашку ниже колен и спальный колпак с помпоном, заспанный дворецкий наконец-то не сжалился надо мной. Уже спасибо. Кстати, мои рассказы и объяснения он слушать не пожелал. Молча развернулся, ушел к себе, где, как я понимаю, вновь мгновенно уснул. Меня же переполняло буйство эмоций. Что сегодня произошло? Кто на самом деле этот волк? Почему мы раньше не удосужились спросить его имя? Каким образом он помогал мисс Штоллер, но в пиковый момент способствовал ее аресту? И если мой учитель хоть что-то обо всем этом знал, то почему не рассказал сразу? Неужели этих двоих действительно что-то могло связывать? Все это было так волнительно и так интересно, что я не заметил, как сон мягкой рысьей лапой ударил меня сзади по темечку, и я рухнул на кровать, полностью одетый, в башмаках, безмятежно просопев до утра, носом в подушку, словно сурок. Спал без сновидений, мозг требовал полного отдыха, а потому отключился одним щелчком. Я пробудился не от пинка дворецкого или трезвона внутреннего будильника, нет. Мне четко слышалось, что внизу в гостиной кто-то разговаривает. Один голос, несомненно, принадлежал моему учителю, а второй, мне было трудно в это поверить, я быстро встал, скинул ботинки и на цыпочках пошел по коридору к лестнице, там было лучше слышно. «Мы вели эту парочку, сразу как они пересекли на электропоезде границу в Бресте». «Интерпол» везде рассылал фотогравюры двух испанцев, зарабатывающих на фиктивных браках с богатыми промышленниками или торговцами. «Смилуйтесь, Николай Николаевич, этот толстячок-штоллер был не так богат». «Увы, да. Их аппетиты росли, но возможности уменьшались. Полиция Голландии, Италии, Франции, Португалии заранее предупреждала нас, и, видимо, они боялись рисковать чем-то крупным. В общем, взяли не ту рыбку. Водки? Утро же. Чаю с лимоном». Граненный стакан в серебряном подстаканнике и две ложки сахара. Шар? Сию минуту, джентльмены». «Почему вы не взяли их в Санкт-Петербурге или в Москве? Это было невозможно. Девицы с испанцем уехали, а наш наивный дурачок занялся переводом производства в Европу, так что он отправился в Лондон почти на месяц позже». «Но вы уже нашли их и ждали его. Не дурной ход, сэр?» «Волкам никто не верит, но почему-то, тем не менее, их охотно нанимают телохранители». Мне нетрудно было убедить прожженную преступницу, что я на ее стороне. Вы ведь могли в любой момент арестовать ее сами. Неужели, месье Ринар? И любой вменяемый адвокат доказал бы, что я подставил бедную девушку чисто из экономических или политических интересов России. Нет уж. Пусть лучше она угрожает англичанам. «Пусть при всех грабит лондонский магазин, пусть ее успешно арестуют ваши полицейские, а мы знаем, что Скотланд-Ярд не особо церемонится в таких вопросах». «Да, жизнь британца превыше всего», — подтвердил Лис. «Ваш мальчик вел себя весьма храбро и благоразумно. Кстати, он может перестать подслушивать и спуститься к нам», — вежливо уточнил Волк. «У вас профессиональное обоняние», — уважительно хмыкнул мой наставник. «Майкл, мы тебя ждем». «Мне было жутко неудобно». Тем не менее, я призвал на помощь все свое самообладание и спустился вниз медленно, без спешки, с благородной британской нетропливостью. Мой учитель и его гость сидели в гостиной, перед лисом стоял его неизменный кофе, а бывший управляющий честно ждал свой чай. «Что же я так понял, что вас зовут Майкл, молодой человек?» «Это в честь русского ученого Ломоносова, признал я, «но им и временное, у меня есть перспективы». «Возможно, оно будет ваше, если вы обратитесь ко мне». Волк передал мне визинку с черным обрезом. «Такие решительные мальчишки, бесценное пополнение императорских кадетских корпусов». «И поверьте, в России иностранцу можно сделать головокружительную карьеру». «Угу. Барсук, тигр, пантера и этот туда же». «Признайте, за последнее время мне столько раз предлагали новую и более высокооплачиваемую работу, что, возможно, стоило и призадуматься, но...» «Благодарю вас, сэр. Я вежливо убрал визитку в нагрудный карман и обернулся к моему учителю. Время тренировок. Вы не обидитесь, если я буду несколько занят?» Мистер Лис промолчал, а его русский гость трижды неторопливо ударил в ладонь. В глазах волка светилось искреннее уважение. «Значит, я все сделал правильно?» Через десять минут Шарль, бешено вращающий китайским шестом, почти убедил меня в обратном.